Глава двадцать третья «Мне нравится твоя пленница, Аскел!» Красное лицо Арны стало прямо-таки пунцовым от выпитого. В руках он держал огромный, изогнутый спиралью рог, наполненный брагой. Сальные глаза смотрели с глумливым вызовом. По губам гуляла похотливая ухмылка. Взгляд Арны скользнул по дальнему углу, где под охраной двух стражников сидели пленные русы. «Очень хочу посмотреть, какова она в постели». «Думаю, что опасное. хмуро ответил Аскил. «Вряд ли ты с ней справишься». «А я бы постарался», — ощерился Арна. «Мне нравится ломать строптивых рабынь. Может, все-таки уступишь русинку? Отдай ее мне, а, Аскел. Подари или продай». «Нет», — отрезал Аскил. «Эти русы нужны мне самому». «Зачем они тебе?» — Арн злился, и сдерживать злой становилось все труднее. «Ты же уходишь в поход». «Именно поэтому русы мне и нужны. Ты не видел их в бою. Они дерутся, как настоящие берсеркеры». «Русы-берсеркеры!» — Арн презрительно скривился. «Ты еще скажи, что эта девчонка с косой Валькирия». «Может, и Валькирия, кто знает», — задумчиво произнес саскил. «Очень даже может быть!» «Отдай ее мне!» — уже не просил, требовал захмелевший и разгоряченный Арне. «Я еще никогда не делил ложе с валькирией!» э -э, нет, Арне!» — покачал головой Аскел. «Валькирии нужны для другого. Их полезнее использовать иначе». «Ты действительно так сильно надеешься на своих русов!» Брызжа фыркнул Арна. «Думаешь, они принесут тебе удачу в походе вместо драконьего черепа, который ты умудрился потерять?» «Заткнись», — коротко и емко ответил Аскел. «Аскел, а ты не боишься ссориться со мной?» Заглянул в глаза собеседнику Арна. «Ты не думал о том, что после отплытия Хенрик здесь все стало моим?» «Ничего подобного», — спокойно возразил Аскел. Ты всего лишь временный наместник, поставленный управлять имуществом хозяина, как выслужившийся Раптрелл. Я не боюсь тебя, Арны. С чего мне тебя бояться? А напрасно не боишься. Ой, напрасно!» Арны вновь приложился к Рогу с Брагой. «Скажи, а почему ты сам не идешь в поход на запад?» Проигнорировав его слова, спросил аскил «Потому что Ярл велел тебе остаться? «Потому что ты сам попросил его оставить тебя на хозяйстве? «Или потому что тебе страшно отправляться в такую даль?» «Ты смеешь обвинять меня в трусости?» — вспыхнул арна «Пока я только спрашиваю об истинных причинах поступка, странного и непонятного для викинга». Уголком рта усмехнулся Аскел. Вероятно, ты слишком глуп, чтобы понять это. Пьяно улыбнулся Арно с чербатым ртом. Но думаю, уже можно открывать глаза глупцам. Все равно, Ярлот, ты встретишь теперь только во флоте инквизиторов, а они вряд ли отпустят вас назад. Когда же вы отправитесь за крестоносцами на край света? Улыбка на красном лице викинга сделалось еще шире и еще глумливее. Когда они погонят вас на убой, как покорных телков, тогда здесь у меня не останется достойных соперников». Хенрик забрал свои дурацкие очки, но он поступил подобно слепцу, оставив свою власть другому и добровольно удалившись от нее. «Я теперь смогу совершать набеги куда угодно и когда угодно» никому не подчиняясь и ни с кем не деля добычу. Крестоносцы помогли Хенрику захватить поморскую крепость, но даже плодами этой победы он воспользоваться не успел. Ими теперь воспользуюсь я. Арны под хмурым взглядом Аскела сделал еще несколько больших глотков из рога. Аскел наблюдал, как движется высокий кадык, ярлого наместника, и думал о том... «Да чего же здорово было бы перерезать это горло!» Арно вытер рукавом мокрые усы, отложил опустевший рог и продолжил заплетающимся языком. «Энрик взял с собой столько топлива и пороха, сколько мог увезти!» В голосе наместника послышалась злость. «Он забрал у нас все патроны к старому оружию!» ничего не отставив даже для пулеметов на вышках. Ярл надеется на богатую добычу за океаном, но он уже потерял намного больше. И ты тоже рискуешь потерять многое, если станешь пренебрегать союзом со мной. Ты рискуешь потерять все, аскил